Глава 12. 2 мая 2015 года, 4 часа 15 минут. Средний проспект Васильевского острова. Этой ночью Саша не спала ни минуты. Она вернулась домой в четвертом часу, поскольку после решения Катиной проблемы они еще больше часа обсуждали предстоящий ритуал и все, что для него понадобится. Загвоздка состояла в том, что в этот раз... Им были нужны два дополнительных человека, и если одного она еще знала, где взять, то со вторым возникла настоящая проблема. Кого можно попросить участвовать в ритуале по призыву темных сил, шансов остаться живым после которого не так и много? Кто согласится на это ради нее? В первую очередь, конечно, Саша подумала о родителях, но твердо заявил, что ее кровные родственники исключены. Проклятие было сделано на крови, и родители только испортят ритуал. Лучшим кандидатом на роль последнего участника казался студент медицинского университета Женя, который пару раз ездил с ними на расследование, но тот проходил стажировку во Франции и до лета возвращаться не собирался. Не то чтобы в скором проведении ритуала была такая необходимость. Жила же Саша с проклятием 30 лет. Но никто из них не был уверен, что общество не предпримет попытки вернуть себе перстень, Да и теперь, когда свобода замаячила на горизонте, Саша не могла ждать. Лишь спустя полчаса обсуждений, в которых мелькала даже идея позвать старшего брата Войтаха, Ваня вспомнил о еще одном человеке – Анне Замятиной. Девушке, сестру которой они спасли из лаборатории ЗАО. Мало того, что Анна в какой-то степени была обязана им, так она еще и знала, кто они на самом деле, и даже однажды видела ритуал Нева. Ваня уверял, что сможет уговорить ее. Вернувшись домой, Саша честно легла в постель, но не могла даже закрыть глаза. Сердце билось, как сумасшедшее. Пальцы непроизвольно сжимали кулон, нагрев металл до такой степени, что он казался почти горячим. В этой постели полтора года назад она точно так же пыталась уснуть и не могла, потому что ангел стоял рядом и ждал момента, чтобы забрать обещанную жертву. Сейчас ей тоже казалось, будто он рядом. Знает, что они задумали. И снова выжидает момент. Нев сказал, что ему придется снять с нее защиту, прежде чем окончательно избавить от проклятия. И Саше казалось, что ангел ждет именно этого. Она убеждала себя, что это всего лишь игра ее воображения, но ничего не могла поделать. И этот страх, и возбуждение в предвкушении свободы не давали уснуть. Завязав простыню в узел от непрерывного вращения сбоку на бок, Саша встала. Квартира располагалась в старом доме, оконные рамы здесь оставались деревянными, уже немного рассохшимися, а батареи еще чугунными, наверняка с большим налетом внутри, не пропускающим тепло. Поэтому в комнате было прохладно. Накинув на себя теплый длинный халат с капюшоном, Саша вышла из спальни, прошла на кухню, не включая свет, затем зашла в гостиную, провожаемая скрипом старых половиц. Большой дубовый шкаф занимал весь угол, немного заслоняя окно, Саша подошла к нему и раскрыла створки. Здесь она когда-то нашла альбом, завернутый в газету. Альбом с портретами всех ее предшественниц, носивших кулон, передававших его дочерям и внучкам, и умиравшим после этого. Нев сказал, что, вероятно, сможет освободить и их тоже. А если нет? Если у него ничего не получится? Он не только не освободит всех проклятых женщин ее рода, но и убьет ее. Не лучше ли не пытаться? Она ведь уже знает о проклятии. От Максима из-за него ушла, чтобы не привязывать к себе. У нее есть огромное преимущество перед предшественницами. Современные методы контрацепции позволяют не иметь детей, если этого не хочешь. Ее кулон останется с нею до самого конца. Надо бы узнать у Нева. Если ее потом и похоронят с ним на шее, может быть, Ангелу она так и не достанется? И не нужно сейчас рисковать, шансы невелики. Ещё её прабабушка писала в дневнике, что от проклятия невозможно избавиться. Так зачем же лезть в петлю добровольно?» Саша с силой захлопнула дверцы шкафа. «Что за мысли?» «Конечно же, надо рискнуть. Невозможно жить в постоянном страхе. Невозможно просыпаться ночами и проверять, не порвалась ли цепочка, не расстегнулся ли замок. Больше всего на свете боятся потерять кулон. Да, шансы невелики, но они есть». Нев когда-то говорил, что мог бы попытаться помочь ей, имея два дара темных ангелов. Теперь у него их четыре. Все получится. Вот во что надо верить. Но не только это тревожило ее. Предстоял еще разговор с Максимом. Он даже не думал отказываться от участия в ритуале для ее защиты. Но тогда на кону стояла ее жизнь. Она была его женой. Сейчас же все изменилось. Он хотел детей... Она не могла ему их дать. Это тоже была одна из причин их добровольного и легкого развода. Они не скандалили, не делили имущество и остались друзьями, какими были до брака. Но как она сейчас может прийти и сказать ему, что они нашли способ избавить ее от ангела? Не сочтет ли он это лицемерием? Для него они не смогли найти выход, а для другого смогли Саша знала, что утром все эти проблемы уже не будут казаться такими неразрешимыми. Ночь всегда усугубляет их. Нужно просто уснуть, а завтра все будет по-другому. Но сказать было проще, чем сделать. Она открыла ноутбук и с удивлением обнаружила Войтаха в сети. «Почему ты не спишь?» Он ответил почти сразу, как будто тоже сидел за компьютером. Сидоров храпит так, что стены трясутся. Саша улыбнулась, и тут же от него пришло новое сообщение. «А ты?» Не спится. Боишься? Немного. Хочешь, я приеду. Саша хотела. Возможно, так же сильно, как хотела избавиться от проклятия. Чтобы он приехал, сидел на этом диване, а она наматывала круги по гостиной. Она бы психовала, по сто раз повторяя свои страхи, а он улыбался и успокаивал ее. Говорил, что все будет хорошо, что с ней ничего не случится. Нет, Войтах ведь никогда не обещает того, в чем не уверен. Он говорил бы, что шансы гораздо выше, чем она думает, что Нев сильный маг, и если не сможет он, то не сможет никто. И наверняка говорил бы, что выбор только за ней. Все это было бы возможно, если бы между ними не оставался повисший в воздухе разговор обо всем произошедшем. Саша знала, что если он приедет, она не сдержится, затронет эту тему. Она сейчас не в том душевном состоянии, чтобы рассуждать здраво, мыслить спокойно и логически. Она захочет услышать от него те слова, которые он ей не скажет. Они поругаются и, возможно, уже никогда не померится. «Нет, не нужно, я справлюсь». Войтах молчал довольно длительное время, то ли уже успел куда-то отойти, то ли раздумывал, что ответить. В глубине души Саша даже надеялся, что он и не ответит, а через полчаса постучит в ее дверь. Но он всегда делал так, как она просила. «Тогда ложись, попытайся уснуть». Саша, конечно, легла, но так и не уснула. Утро наступило слишком быстро. Она не успела даже придумать, как именно попросить Максима еще раз рискнуть своей жизнью ради нее. Но когда позвонил Войтех и сообщил, что Ване действительно удалось уговорить на эту авантюру Анну, Саша поняла, что дальше оттягивать некуда. Прежде чем ехать к бывшему мужу, Саша сначала позвонила. Не хотелось поставить его и себя в неловкое положение, если у него дома кто-то есть. Мама, конечно, утверждала, что никаких серьезных отношений с другой женщиной у него в данный момент нет. Да и сам он ни словом не обмолвился, когда приезжал. Но несерьезных женщин тоже иногда приводят к себе. К счастью, Максим был дома и разрешил приехать, ни на секунду не задумавшись. Другая женщина в его квартире все-таки была. Татьяна, приходившая к ним помогать с генеральной уборкой еще тогда, когда они жили вместе. С обычной ежедневной и еженедельной Саша справлялась сама. Но несколько раз в год, когда требовалось вылизать всю огромную трехкомнатную квартиру вместе с окнами и самыми дальними уголками, возникала необходимость в помощниках. «Решил, что откладывать эту катастрофу дальше уже некуда», — улыбнулся Максим, пропуская ее в квартиру. «Хотел завтра, но твои родители позвали всех на дачу. Тебя же тоже звали». «Мама действительно звонила позавчера» но Саша с трудом помнила, что отвечала. «Ты, конечно же, отказалась». Максим правильно понял выражение ее лица. Саша неловко пожала плечами. «Там же будут твои родители. Думаю, нам еще рано собираться все вместе». «Рано не рано, однажды придется это сделать. Наши семьи слишком давно дружат, чтобы ты могла игнорировать все совместные праздники и встречи. Думаю, даже дворжика тебе рано или поздно придется привезти». Саша вздохнула, понимая, что они подобрались к цели ее визита. «Может, и не пригодится». «Так они помирились». «Дело не в этом». Максим только сейчас разглядел ее уставший, встревоженный вид и кивнул в сторону кухни. «Выпьешь со мной кофе? Мне тоже необходимо отдохнуть от этой проклятой уборки. С тобой это было проще». Саша улыбнулась, проходя за ним на кухню. «Здесь ничего не изменилось, только на широком подоконнике больше не хранились ее вещи». Она любила сидеть на нем, поэтому там всегда лежали плед, планшет, какая-нибудь наполовину прочитанная книга, пачка сигарет и прочие мелочи. Сейчас же подоконник был девственно пуст. «Так что у тебя стряслось?» – спросил Максим, подставляя чашку в кофемашину. Саша села за широкий стол и сцепила под ним руки в замок. Почему-то так было немного проще. «Мы нашли способ снять с меня проклятие». Максим обернулся, удивлённо приподняв брови. «Вот как? Кажется, для этого был нужен какой-то перстень, но вы не знали, где его взять?» «Неф нашёл его». «Ну что ж». Он немного помолчал, а затем улыбнулся. «Поздравляю. Это прекрасная новость. Только почему у тебя такой испуганный вид?» «Потому что теперь это ещё опаснее, чем было в прошлый раз. И я не знаю, как мне решиться на это». Максим поставил на стол две чашки кофе, подвинул к ней вазочку с печеньем и сел напротив. «Почему опаснее?» «Потому что у Невы теперь четыре дара ангелов, понимаешь?» «Разве это не дает ему больше силы?» Лили считает, да и все мы тоже на самом деле, что он может не справиться с этой силой. Максим знал достаточно, чтобы ей не пришлось объяснять. «Кроме того, в этот раз он должен быть со мной в круге, то есть нам нужны еще два человека». «Еще два человека должны рискнуть жизнью ради меня. Если у них есть хоть какие-то шансы, то у меня, честно говоря, их не так много. Сначала Нев должен будет снять защиту, а ты знаешь, что это значит». Максим кивнул, медленно поднес чашку к губам, как будто давал себе время подумать, а затем опустил ее обратно. «Кто второй человек?» «Анна. Сестра той девочки, которая была с нами в лаборатории. Однажды она видела, как мы проводили похожий ритуал». «Плюс она вам должна». Саша кивнула, хоть эта мысль ей была неприятна. Они спасли ее сестру, и, наверное, Сашиной заслуги в этом было больше всего. И даже не из-за них самих Карина попала в лабораторию, и уже разрабатывал долгов. Он же ее сдал своим работодателям и сам же похитил. То есть Анна действительно была им должна. «Мы ее не принуждали», — сказала Саша, как будто хотела оправдаться. «Она могла отказаться». Она немного помолчала, а затем все же добавила, «Ты тоже можешь, я пойму». «В самом деле...» Саша, до этого предпочитавшая рассматривать содержимое чашки, подняла голову и посмотрела на бывшего мужа. Нет, ни в его тоне, ни в его лице не было насмешки или желания отказаться от ритуала из-за страха. Да и Саша слишком давно и хорошо знала его, чтобы подозревать в этом и боялась просить не потому, что думала, что он может испугаться. «Зачем тебе это, Саш?» – спросил он. «В прошлый раз на кону стояла твоя жизнь. У тебя не было выбора, и у нас всех не было выбора. А сейчас? Ты хочешь добровольно рискнуть? Зачем? Сама говоришь, что шансы у тебя невелики. Ради возможности иметь детей, которых ты даже не хочешь. Или, может быть...» Максим прищурился, глядя на нее, как ей казалось подозрением – «Ты не хотела их от меня, а от него очень даже не против». Прежняя Саша уже вскочила бы с места и заявила, что он может не участвовать, если не хочет, но подозревать ее в том, что его она любила недостаточно сильно, не имеет права. Однако Саша нынешняя осталась сидеть. Когда речь заходит о собственной жизни, на некоторые принципы и убеждения можно закрыть глаза. «Порой мне хотелось их от тебя». Как можно спокойнее, сказала она. О детях от него я не думала, возможно, потому что к тому моменту, как мы начали встречаться, уже знала, что это невозможно. Но сейчас речь не о детях, а обо мне. Я не могу так больше, понимаешь? То есть могла бы, конечно, если бы не было вариантов. Но теперь, когда появился шанс, я не могу им не воспользоваться. Я не могу жить в постоянном страхе. Не могу все время переживать за сохранность кулона, потому что самый большой мой страх — снова остаться без защиты и пережить весь тот ужас, из которого вы меня едва вытянули. И лучше уж рискнуть и проиграть, чем всю жизнь думать, что не использовал свой шанс. Да, я знаю, что никто не обязан рисковать ради меня. И благодарна тем, кто это делает. Если бы у меня была возможность сделать все самой, я бы не стал никого просить. Но одна я не могу». Максим вздохнул, поставил на стол чашку и пересел ближе к Саше, накрыв ладонью ее сцепленной в замок руки. «Ты всегда была такой. Лучше попробовать и получить полбу, чем испугаться и отойти в сторону. Наверное, ради просто бывшей жены. Я бы этого не сделал. Но ты была, есть и всегда будешь моей маленькой соседкой, которую я люблю и для которой сделаю все». Саша улыбнулась ему в ответ, почему-то вместо облегчения ощущая странную тяжесть на сердце, как предчувствие чего-то дурного. «Хочешь, я помогу тебе с уборкой?» Его брови удивленно взлетели вверх. «Поможешь с уборкой?» «Анни, вы хотя бы сестру спасли!» Теперь она рассмеялась. «Она приедет только пятичасовым сапсаном. До этого времени мне все равно ничем заняться. Лучше я буду драить пол, чем накручивать себя». Нев сказал, что к ритуалу все подготовит сам. 2 мая 2015 года, 19 часов 7 минут. Проспект Науки. К семи часам в квартире Нева собрались все участники будущего ритуала. Все выглядели напряженными и сосредоточенными, как будто готовились к тяжелейшему испытанию в своей жизни. Анна, которую Ваня с Сашей привезли сюда прямо с вокзала, казалась самой спокойной, возможно, потому что единственная плохо понимала, во что ввязывается. Наверное, если бы знала, не согласилась бы. Саша не могла не думать об этом, как и о том, что все эти люди рискуют жизнями ради нее, ради ее прихоти. Она выглядела напуганной, и то и дело порывалась все отменить, но запрещала себе даже думать об этом. Второго шанса в ее жизни может и не быть. Нев явился последним и притащил с собой довольно внушительную дорожную сумку, забитую чем-то под завязку. И тут же огорошил всех известием, что им нужно ехать за город. «Почему?» – удивился Войтех. «Еще во время прошлого ритуала я понял, что устраивать такое в жилом доме – не лучшая идея», – спокойно пояснил он. «Ангел – существо могущественное и обидчивое. В прошлый раз все обошлось, но сейчас я бы предпочел перестраховаться. Лучше это сделать в каком-нибудь безлюдном месте». «Чтобы в случае чего не забрать с собой на тот свет кого-нибудь лишнего?» – хмуро поинтересовался Ваня. «Как-то так...» – кивнул Нев, ничуть не смутившись. Лиля посмотрела на него из-под лобья. Ей по-прежнему не нравилась эта идея, но она понимала, что не сможет отговорить друзей. Либо никто из них толком не понимает, чем они рискуют, либо так уверены в самообладании Нева. А если уверены они, то должна быть уверена и она, он ведь просил об этом. Остановить все это безумие могла только Саша, но она, похоже, не собиралась этого делать». Лиля не знала, как поступила бы на ее месте. «И куда мы поедем?» — только и спросила она. Нев показал им на карте деревню, которая находилась довольно далеко от черты города. Ехать туда придется минимум часа два, а то и больше. К тому времени на улице совсем стемнеет. На удивленные взгляды и закономерные вопросы о том, почему он выбрал именно эту деревню, он лаконично пояснил. «Я точно знаю, что эта деревня давно вымерла». Там стоит дом, который принадлежал родителям моего отца. Я гостил там каждое лето, пока был ребенком. Это хорошо знакомое мне место, с которым связано много счастливых воспоминаний. Я надеюсь, они помогут мне». Никто не стал уточнять, как именно и в чем они могут помочь, чему Нев был очень рад. Ему не хотелось ударяться в подробности, особенно не имея возможности рассказать правду о ритуале, который он собирался провести и у Саши и у Максима были достаточно большие автомобили с хорошей проходимостью, поэтому даже если дорога к покинутой деревне заросла, шансы доехать все равно имелись. Побросав багажник Сашиной Ауди все необходимые вещи, они тронулись к выезду из города. Нев оказался прав, ехать пришлось долго. Несмотря на то, что майские праздники были в самом разгаре, многие дачники еще только торопились на шашлыки, а потому выезд из города привычно стоял – Лишь километров через 30 стало немного свободнее. Заявленные два часа миновали, когда они только-только свернули широкой трассы на узкую дорогу, ведущую к нескольким деревням, в том числе и нужной им. Саше пришлось ехать первой, поскольку нефть сидел в ее машине на переднем пассажирском сиденье, показывая дорогу. Лилия и Войтах расположились сзади, а Ваня и Анна остались во второй машине с Максимом. Километров за десять до самой деревни скорость пришлось сбросить до Черепаши, поскольку все жилые дома остались позади, и сюда уже несколько месяцев, а то и лет, не ступала нога человека. Разве что каких-нибудь сталкеров, желающих получить дозу адреналина. Плотные тучи затянули небо, и вдали от городского освещения стало совсем темно. «Нев, скажите честно, какие у нас шансы?» Не выдержала Саша, когда свет фар выхватил первые покосившиеся крыши и заборы. «Саша, мне очень жаль, но это не тот случай, когда можно оценивать шансы». Обтекаемо ответил Нев, глядя прямо перед собой, как будто боялся, что они могут заблудиться, хотя, конечно же, это было не так. Он хорошо помнил дорогу. «Не желал сейчас смотреть на Сашу по другой причине». «Я не буду врать, вы очень сильно рискуете». «Вот где-нибудь тут остановитесь, это нужный нам дом». Сильно переживать о том, где припарковаться, здесь не имело смысла. Даже посреди дороги их машины никому не могли помешать. Поэтому и Саша, и Максим за ней просто остановились друг за другом и заглушили двигатели. Войтых честно старался не поддаваться страху, который охватил его с того момента, как они сели в машины. Но тот продолжал нарастать». Как и всегда, когда дело касалось Саши, страх переставал быть просто эмоцией, которую можно контролировать. Он становился живым существом, опутывающим сердце тонкими, холодными, режущими нитями. Когда они вышли на улицу и оглянулись по сторонам, стало еще хуже. Длинная улица по обеим сторонам, которые стояли темные дома с кое-где провалившейся крышей, уходила в темноту и терялась среди густых зарослей еще голых деревьев. Асфальта под ногами не было, а грунт давно размыло дождями. Дом, в котором когда-то проводил детство Нев, выглядел не намного лучше, но, по крайней мере, в его окнах были целые стекла, и он не грозился вот-вот развалиться, погребя под собой незадачливых гостей. Ведь заброшенной деревня угнетал вытыха и напоминал о Комсомольской, с которой когда-то все началось. Это заставляло сердце не просто тревожно сжиматься, но и тоскливо ныть. Однако их не мог четко определить причину. То ли дело было в плохом предчувствии, то ли просто в дурных воспоминаниях. Каким образом это место могло воскрешать в Неве воспоминания радостные, он тоже не представлял. Ваня вытащил из багажника большую сумку, в которой Нев, как оказалось, сложил все необходимые для ритуала вещи и протянул их темному магу. «Ну что, приступим, помолясь!» Нарочито весело предложил он, оглядываясь по сторонам. «Идемте в дом», — кивнул Нев. «Только оставьте телефоны в машине. Нам не нужно, чтобы нечаянный звонок прервал ритуал». Замка на двери не висело, потому что и запирать в доме было нечего. Жалкие остатки мебели, которые уже не используешь даже на даче, да немного мусора. Внутри пришлось включить предусмотрительно захваченные фонари, чтобы не споткнуться и ни на что не напороться. Нев поставил сумку на околчаногий стул и принялся в первую очередь вытаскивать из нее свечи. Несколько десятков толстых белых свечей, которые он купил сегодня в магазине возле дома. Он складывал их на подоконник, поскольку другой подходящей поверхности здесь не было. Нам, как всегда, потребуется замкнутый контур. Объяснял он параллельно своим действиям. «Будем делать его из свечей, как тогда, в научном городке. Должно хватить на достаточно широкий круг, в котором свободно поместимся мы с Сашей. Если свечи останутся, можно поставить их отдельно, чтобы было посветлее». Девушки кивнули и принялись расставлять свечи в указанном порядке. «Не понимаю, как вы меня на это уговорили?» заметила Анна, хотя в ее голосе не слышалось сожаления. Вот уж не думала, что однажды запишусь в ряды <къем> почти что сатанистов. Да ладно, какие сатанисты? Махнул рукой Вани, заглядывая в сумку Невы через его плечо. Тот как раз вытащил нож с длинным острым лезвием. Или мы чего-то не знаем. Было бы проще, если бы мы были сатанистами. Нарочито спокойно ответил Ниф. Сатана не так страшен, как тот, кого мы собрались вызвать. Лиля тихо выругалась сквозь зубы. «А если свечи упадут?» – мрачно уточнила она, случайно задев одну свечу ногой и повалив ее. «Нам всем конец?» «Последствия могут быть непредсказуемыми», – кивнул Нев. «Поэтому давайте постараемся, чтобы они не падали. Я хочу также напомнить, что никто из вас не должен сходить со своего места, иначе стабильность печати будет нарушена. Поверьте, мы этого не хотим». «Фонари тоже отложить в сторону» нужно только пламя свечей. Когда фонари расположились на подоконнике под вторым окном, Нев продолжил. Надо распределить вершины. Он обвел всех задумчивым взглядом, похлопывая лезвием ножа по левой ладони. Лиля, как и раньше, может быть жизнью. И тогда Иван должен быть смертью. Опять я, притворно вздохнул тот. Любовь. Неф, не обращая внимания на Ванины слова, бросил быстрый взгляд на Максима, который в прошлый раз стоял на этой вершине, и перевел его на Сашу. «Полагаю, Войтых будет уместнее». Та почувствовала на себе взгляды и самого Войтыха, и Максима. Возможно, и все остальные тоже смотрели на нее. Но эти два жгли гораздо сильнее. Однако прежде чем Саша успела что-либо ответить, Максим высказался сам. «Давайте не менять коней на переправе». Я ее был, я и буду. Наверное, остатки гордости бывшего мужа должны бы возмутиться, но я не думаю, что люблю Сашу меньше, чем он». «Возможно, Войтуху и в самом деле будет лучше занять вершину власти», заметила Лили. «Едва ли это нам поможет, конечно, что все же он экстрасенс, чувствует и понимает больше нас. И среди нас он всегда был лидером». Нев пожал плечами, как бы говоря, что его этот вариант устраивает. Он повернулся к Анне и осторожно поинтересовался у нее. «Как у вас с благосостоянием? Вам пока достается вершина богатства. Но если у вас есть серьезные финансовые затруднения, то лучше нам попытаться переиграть вершины». «Знаете, я последние пять лет пашу, как проклятая», — хмыкнула Анна. «Так что с благосостоянием у меня полный порядок». «Прекрасно». Нев улыбнулся. После этого он расставил всех по нужным вершинам, проколол каждому кончик пальца и напомнил, что кровью нужно пометить две свечи, но не те, что стоят рядом друг с другом. Когда это было сделано, он достал из сумки перстень ангелов и надел его на безымянный палец правой руки. Последний он вытащил из сумки книгу. «Вы готовы?» обратился он к Саше, который стоял чуть в стороне. Та внезапно почувствовала, что совершенно не готова. Да и к чему тут можно быть готовой? Умереть через несколько минут? И потянуть за собой еще шесть человек? Может быть, прав был вчера Максим, что не нужно ей это. Ради чего ей подвергать опасности себя и друзей? Нет, неуверенно ответила она. И у вас всех есть тоже еще последний шанс придумать. Так, Айболит, вот давай без этого, поморщился Ваня. «Опять начинается! Я тебя в прошлый раз говорил, поздняк метаться! Только теперь у нас еще и кровь взяли, так что точно поздняк!» «Он прав!» – кивнул Максим, а затем улыбнулся. «Ты уже вымыла мне квартиру, я готов отработать!» «А я потратила шесть тысяч на билет не ради обычной прогулки в заброшенную деревню!» Поддержала их Анна. Саша почувствовала, как губы сами собой расплываются в благодарной улыбке. А внутри поднимается что-то вроде уверенности. Все будет хорошо. Войтех тоже ободряюще улыбнулся ей, против обыкновения заверив в том, в чем сам сомневался. Я думаю, мы все справимся, зато ты сможешь разнообразить украшения. Лилия единственная промолчала. И это оказалось настолько заметным, что все тут же на нее покосились. Что? спросила она, скрещивая руки на груди в защитном жесте. Мне не нравится эта затея. Я это сразу сказала. Я считаю, что риск слишком велик и неоправдан. Но Нев заверил мне, что он справится, и я выбираю верить ему. Саш, не слушай мою сестру. Она всегда была трусихой. Отмахнулся Ваня, а затем повернулся к Неву. Мы все в вас верим. Начинайте. Нев посмотрел на Сашу, и та, наконец, тоже кивнула. Я готова. «Тогда отдайте мне ваш кулон». Нев протянул к ней руку. Не давая себе передумать, Саша стащила кулон через голову, не расстегивая цепочку, и протянула Неву, с удивлением отмечая, что рука почти не дрожит. Нев забрал кулон и спрятал его в карман брюк. После этого он сделал приглашающий жест в сторону круга и свечей и даже подал Саше руку, помогая переступить через маленькие изочки пламени. Сам он сделал то же самое. Они встали в круги лицом к лицу. Нев открыл книгу в нужном месте. На мгновение замер, то ли собираясь с мыслями, то ли давая и себе шанс передумать. Он на секунду прикрыл глаза, а когда их открыл, серая радужка спряталась за расплывшимся черным зрачком. Саша непроизвольно вздрогнул, заметив это. Никогда ей не привыкнуть к этим метаморфозам. Она поспешно отвела взгляд, предпочтя смотреть чуть выше его головы. Нев принялся нараспев читать какой-то текст на никому не знакомом и непонятном языке. Пламя свечей раскачивалось из стороны в сторону, в такт его словам, все увеличиваясь, как будто тянулось друг к другу, стремясь соединиться в единую линию. Все замерли в ожидании, когда ангел проявит себя. Но пока ни грохота, ни вибрации, сопровождающих прошлый ритуал, никто не чувствовал. Пламя свечей постепенно удлинялось, пока не коснулось соседнего фитиля и не слилось в один неразрывный огненный круг. Контур замкнулся, а Нев замолчал. Он поднял на Сашу глаза, теперь уже полностью залитой чернотой, а когда заговорил, голос его вторил другой, нечеловеческий. «Сделка завершена. Приходи и забирай ее». Никто не дернулся, поскольку для всех остальных его слова прозвучали все на том же незнакомом языке. А мгновение спустя, неизвестно откуда взявшийся ветер одновременно задул все свечи в комнате, погрузив ее и участников ритуала в непроглядную темноту. 2 мая 2015 года, 22 часа 47 минут. Заброшенная деревня, Ленинградская область. Темнота окутала его таким плотным коконом, что, казалось, вместе со светом исчезли и звуки. Максим аккуратно пошевелил пальцами левой руки, как будто хотел проверить, не исчезло ли заодно и пространство вокруг. Пальцы шевелились, ощущая пустоту. Сколько прошло времени, он не знал, но ни звуки, ни свет так и не появились». Он точно помнил, что в комнате было два окна, а значит, рано или поздно глаза должны были начать различать очертания предметов и людей. Но этого почему-то не происходило. «Эй!» – наконец осторожно позвал он. «Тихо!» Тут же раздалось слева. Голос принадлежал Войтуху, хотя с той стороны от него должна была стоять блондинка из Москвы, Анна. Максим послушно замолчал. Через несколько томительных долгих минут не выдержал уже и Войтух. «Нев, что происходит?» Тот молчал. «Нев, снова молчание. Здесь есть кто-нибудь?» «Я же», — напомнил Максим. «Сакра. А остальные?» Этот вопрос остался без ответа. «Что происходит?» — спросил Максим. «Не имею ни малейшего понятия». Вытых обернулся, стараясь не сходить с места, и попытался дотянуться до одной из свеч, которые не составляли круг и были расставлены просто на полу. Но руки нащупывали лишь пустоту и клочья пыли и грязи. Яркий огонек зажегся справа. Максим вытащил из кармана зажигалку и щелкнул ею. Они свой тахом медленно огляделись, все еще не сходя с места. Маленького дрожащего пламени не хватало, чтобы осветить всю комнату, но даже то, что они увидели, заставило сердце биться чаще. Нев и Саша стояли не так уж далеко. Свет до них дотянулся бы, но сейчас на их месте никого не было. Как не было ни Сидоровых, ни Анны. Войтых почувствовал холодок, пробежавший по спине, и без того не отпускавшая тревога возросла, а в горле появился горький ком. — Я могу сойти с места? — неуверенно спросил Максим. Войтых кивнул. — Очевидно, мы уже не составляем печать ангелов. Максим поднял повыше руку с сжигалкой и медленно обошел небольшую комнату по периметру. Помещение показалось ему немного меньше, чем было раньше, но он не мог сказать наверняка. Зато был точно уверен, что все люди, кроме одного, с которым он хотел остаться наедине, меньше всего, и вещи куда-то исчезли. Не было ни колченогого стула, ни пустой сумки на нем, ни десятков расставленных на полу свечей. Окон на стенах он тоже не обнаружил, как и двери. «Что, черт возьми, происходит?» «Видима у вот что-то пошло не так», – неестественно спокойно ответил войтах все это время молча следивший за ним. Он вытащил из кобуры пистолет и снял его с предохранителя. Просто, на всякий случай. Комната выглядела пустой, но войтаху почему-то казалось, что они не одни в этой темноте, и он хотел быть готовым к внезапной опасности». Интуиция подсказывала ему, что от этой опасности, если она на самом деле существует, пистолет ему не поможет. Но оружие в руках, готовое выстрелить по его команде, всегда внушало ему немного спокойствия. Что-то еще казалось странным, но пока он не понимал, что именно. «Прекрасно», — проворчал Максим. «И что теперь нам делать?» «Я не знаю». Максим захлопнул зажигалку. Войтых слышал, как он нервно прошелся из угла в угол. В пустой комнате можно было не опасаться наткнуться на что-то. Снова оставшись в темноте, Войтых занервничал сильнее, но просить Максима дать ему зажигалку не стал. Зря не ввелел всем отложить фонари в сторону. «Сейчас был бы хоть какой-то источник света». «Как мы вообще сюда попали?» Снова спросил Максим и получил тот же ответ. «Я не знаю». «Я точно не сходил с места». Здесь нет ни окон, ни дверей. Как такое вообще возможно?» Войтых чувствовал, как в нем медленно, но верно поднимается раздражение. Запертая комната, исчезновение друзей, полная темнота и тишина, присутствие бывшего мужа Саши, его вопросы. Все это не позволяло установить душевное равновесие, так необходимое в стрессовой ситуации. «Не знаю». «Что, черт возьми, вообще ты знаешь?» Судя по раздраженному тону Максима, он испытывал те же эмоции. «Я знаю, что ты действуешь мне на нервы». Не выдержал Войтых. «Хватит ходить из угла в угол, я пытаюсь думать». Максим остановился. «Думать надо было раньше», — зло заявил он. Он снова сделал шаг вперед и задел что-то ногой. Предмет отлетел в сторону и ударился о стену. Этот посторонний звук привел обоих в чувства. «Что это?» спросил Войтах, оглядываясь, хотя не видел даже собственных рук. Что-то валялось на полу. Максим снова щелкнул зажигалкой, и оба увидели у стены большую толстую свечу, одну из тех, что привез Нев. «Откуда она здесь?» нахмурился Войтах. «Мы же осматривали комнату, ее не было». «Мы осматривали комнату при свете несчастной зажигалки, могли не увидеть». Пожал плечами Максим. Он потянулся к свече и поднес к ней зажигалку. В тот момент, когда язычок пламени лизнул фитиль, Войтых вдруг ясно понял, что делать этого не следует. Нет. Однако его возглас утонул в яркой вспышке. Когда она погасла, оказалось, что одна из стен комнаты, где они очутились, стеклянная. За стеклом в ровном круге из горящих свечей стояла Саша. Но ни Нева, ни Сидоровых, ни Анны рядом не было. Саша стояла с открытыми глазами и смотрела прямо перед собой, но, казалось, не замечала того, что осталась одна. И Войтых и Максим несколько долгих секунд непонимающе смотрели на нее. Максим пришел в себя первым. Поставив свечу на пол, он шагнул к стеклу и постучал по нему. «Саша!» Она даже не шелохнулась, как будто не услышала. «Саша, ты слышишь меня?» «Она не услышит», — внезапно сказал Войтых. Максим обернулся к нему. «Почему? Это всего лишь стекло». «Это не стекло». Войтах покачал головой. Мысль, что именно не так в этой комнате, наконец оформилась в слова, приводя его еще больший ужас. «Это зеркало». «Что?» Войтах поднял левую руку, в которой был зажат пистолет. «Я правша». «И ты, насколько я знаю, тоже». Максим опустил голову, глядя на собственную левую руку, в которой все это время держал погасшую зажигалку. Войтых прижал колбу руку с пистолетом, но металл почему-то не холодил кожу. Должно быть, он так крепко сжимал рукоятку, что то нагрелась от его ладони. Войтых не понимал, что происходит. Знал лишь одно. Они каким-то образом оказались под ту сторону зеркала. И зеркало это. Зеркало смерти. Нев уничтожил его прошлой ночью, но Войте хорошо помнил ощущение отражения в нем. Он не знал как, не знал почему, но чувствовал, что сейчас отражается в нем. Это было невозможно, нереально, но это было так. «Даже если это зеркало, а не стекло, его все равно можно разбить», — возразил Максим. Он снова ударил по стеклянной стене, на этот раз кулаком, но та даже не треснула. Саша тоже не обернулась. Если ты поможешь мне, мы справимся быстрее. Войтых покачал головой. Ты не понимаешь. Нам его все равно не разбить, если это то, что я думаю, никто, кроме Нева, с ним не справится. О, прекрасно. Максим отошел от стекла и раздраженно посмотрел на него. Слышал я уже про вашего Нева. Он должен был снять с Саши проклятие, но вместо этого она стоит там одна, мы здесь, где остальные, что происходит, вообще непонятно. Ты уверен, что ваш Нев... «Все еще на нашей стороне». Войтах стиснул зубы. «Отойди», — коротко велел он, поднимая руку с пистолетом. Максим послушно шагнул в сторону, и Войтах выстрелил. «Раз, второй, третий». Знал, что стекло не разобьется, но все равно старался стрелять так, чтобы не задеть Сашу, если вдруг пуля пролетит насквозь. Все три предсказуемо упали вниз, не причинив стеклу ни малейшего вреда. Какая-то часть него внезапно подумала, что, возможно, нужно целиться как раз в Сашу. Тогда он сможет пробить стекло. Но проверять эту теорию он не стал. Это ведь была твоя идея с ритуалом, не так ли? Он обернулся. Максим стоял у противоположной стены, прислонившись к ней затылком и смотрел на него с каким-то незнакомым выражением в глазах. Войтыху почудилась в них смесь ненависти и насмешки. Это была идея Нева? «Как можно спокойнее», — ответил он. «Но ты мог остановить его?» «Или отговорить Сашу?» «Не подвергать ее такой опасности?» «Впрочем, о чем это я?» «Ты ведь с самого первого дня знакомство с ней подвергал ее опасности». Вытых прикрыл глаза и медленно досчитал до десяти. Он напоминал себе, что если его ощущения правдивы, и они на самом деле каким-то образом отражаются в зеркале смерти или, более того, находятся в нем... Все их чувства и эмоции усилены многократно. Нечто подобное он испытывал в заброшенном городе под Москвой. Тогда ему никак не удавалось держать себя в руках, он несколько раз срывался. Если сейчас и он, и Максим находятся под воздействием зеркала или чего-то похожего, то им следует как можно лучше себя контролировать. «Тебе было мало того, что ты увел у меня жену», – продолжал тем временем Максим. «Ты захотел сделать ее нормальной, без проклятия. Понял, что женщина с дефектом не для тебя, и лучше ей умереть, чем быть такой». Хрустнули костяшки пальцев правой руки, сжатый в кулак. «Это было ее желание». «Со мной у нее таких желаний не возникало». «Хоть какие-нибудь желания с тобой у нее возникали?» Витых прикусил язык, но было уже поздно. Максим отлип от стены и шагнул к нему. «Со мной она была счастлива!» Тихим угрожающим голосом припечатал он. «Да, может быть, я не мог дать ей тех приключений, которые дал ты, но я давал ей много всего другого. Я никогда ее не обманывал, никогда не подвергал опасности ее жизнь. Из-за меня она ни разу в жизни не плакала и не страдала, а ты даже не нашел в себе сил извиниться за все». «Тебе откуда знать?» Иначе разве она стояла бы сейчас там, если бы ты смог ее убедить, что любишь такой, какая она есть? «Саша, больше не твоя забота!» Максим усмехнулся, но улыбка эта показалась Войтуху весьма зловещей. «Помнишь, ты однажды сказал мне, продолжай так себя вести и скоро все станет с точностью да наоборот. Так вот, сейчас я могу сказать тебе тоже. И поверь мне, я сейчас к этому гораздо ближе, чем ты был тогда». Войтых, инстинктивно не отдавая отчета своим действиям, поднял руку с пистолетом и внезапно узнал в этом моменте свое видение. То самое, которое накрыло его тогда, когда он пожал Максиму руку в сашной квартире. Тогда он не мог представить себе, что заставит его направить на него пистолет, но сейчас поймал себя на мысли, что готов выстрелить. Максим сказал ему правду. Правду, которую Войтых и так знал, а потому боялся ее. Он быстро отвел руку в сторону и нажал на спусковой крючок. Пуля вылетела из ствола и мгновение спустя ударила в старую деревянную стену, отколов от нее горсть щепок и разбросав их вокруг. В то же мгновение какая-то ниточка, натянутая как тетива в луке, порвалась в нем самом. Он снова выстрелил и снова что-то лопнуло внутри. «Еще и еще...» «Что ты делаешь?» – спросил Максим. «Пытаюсь сделать так, чтобы эти пули...» оказались в тебе. Процедил сквозь зубы Войтах. У него оставался последний выстрел. Войтах почти успел испытать облегчение от осознания того, что справился с наваждением и не убил Максима. В этот момент сам Максим неожиданно подался вперед и испуганно спросил. Это еще кто? Как он там оказался? Войтах обернулся и проследил за его взглядом. Саша все так же стояла в круге горящих свечей, но теперь она была не одна. В дальнем углу шевельнулась неясная тень, шагнула вперед и внезапно оказалась некромантом. Скаля зубы в пугающей усмешке, он приближался к Саше сзади. В руках его поблескивал нож. Тот самый, которым Нев делал надрезы у них на пальцах. «Саша!» Войтех первым оказался у стеклянной стены и заколотил по ней рукояткой пистолета. «Саша!» Максим присоединился к нему, но что бы они ни делали, Саша их не слышала. Некромант уже стоял у нее за спиной и заносил руку для удара еще мгновение и убьет ее. Войтех в отчаянии оглянулся по сторонам, не зная, что можно сделать. Его взгляд зацепился за ровный огонек свечи. Зазеркалье появилось тогда, когда они ее зажгли. Так может быть, все довольно просто? Не давая себе передумать, он выпустил последнюю пулю в свечу. Как всегда, выстрел оказался точным. Пламя мгновенно погасло, а вместе с ним погасли и свечи в соседней комнате. Темнота снова поглотила весь мир. 2 мая 2015 года, 22 часа 50 минут. Нев чувствовал, что что-то идет не так. Стабильность печати была под угрозой, словно кто-то мог вот-вот покинуть свою вершину и нарушить течение энергии. Учитывая, что он уже ощущал присутствие ангела, откликнувшегося на его зов, это едва ли могло быть хорошей новостью. Чтобы все прошло гладко, ему требовалась вся возможная сила. Следовало поторопиться». Прижимая книгу ангела в груди, он осторожно перешагнул через свечи, образующие круг, и оказался на его внешней стороне. Невзирая на темноту, в которую погрузилась комната после того, как пламя погасло, никто из участников ритуала не шевелился и не подавал голоса. Не вслышал только неровное дыхание да приглушенный шорох одежды, когда кто-нибудь осторожно переступал с ноги на ногу. Даже в кромешной темноте он видел расплывчатую тень, которая вышла из угла комнаты и медленно приблизилась к кругу в центре печати. «Давай же, заходи!» — мысленно подгонял неф, чувствуя, как сердце бьется все быстрее, а тот, кто прячется за дверью, нетерпеливо стоит на пороге, готовый в любой момент переступить его и полностью вытеснить его самого. Избранник темных ангелов. Непобедимое бессмертное существо, наделенное неограниченной силой и способное уничтожить все человечество. Нев чувствовал его предвкушение как свое собственное. Бесформенная тень шагнула в круг свечей, оказавшись всего в полуметре за Сашиной спиной. Медленно обошла ее и остановилась прямо перед ней. Момент настал. Одним щелчком пальцев Нев заставил вспыхнуть все свечи. На тех, что образовывали круг, языки пламени взметнулись особенно высоко. Они наклонились, коснулись фитиля соседней свечи и замерли в таком положении, снова создав непрерывный круг. Теперь ангела увидели все. И в первую очередь его увидела Саша. Она дернулась в сторону и едва не упала, вовремя увидев перед собой горящий круг и резко остановившись. Ей нельзя было покидать его, как бы страшно ни было». Она машинально потянулась рукой к шее, но кулон на ней больше не висел. Саша в ужасе посмотрела на приближающуюся тень, понимая, что между ними не осталось ни одной, даже самой призрачной преграды. Она перевела взгляд на Нево, мысленно умоляя мироздание только об одном – увидеть в его глазах уверенность в контроле над ситуацией. Однако те были залиты безнадежные и пугающей, как сама смерть, чернотой. Но именно в тот момент, когда она повернулась к нему, Нев выбросил вперед руку, и кулон, который она за секунду до этого пыталась нащупать на себе, взлетел в воздух. Едва ли можно было сказать, что Нев бросил его ей. Это больше походило на управляемый полет. Цепочка образовала идеально ровный круг, и мгновение спустя оказалось у Саши на шее. Старый металлический кулон скользнул вниз по ее груди, оказавшись на том самом месте, где висел последние 26 лет. Саша едва не согнулась под его неожиданной тяжестью. Ангел замер на месте, и Войтах, наблюдавший всю эту сцену со стороны, не дыша, явственно почувствовал его удивление и... растерянность. Если эти существа в принципе могли переживать подобные эмоции... «Саша, не шевелитесь, он не сможет причинить вам вреда», Тихо велел Нев. Он двинулся по кругу, наступая на пол, буквально в сантиметре от горящих свечей. «Я был избран твоим братом, который даровал мне смерть в знак своего одобрения. И его именем я приказываю тебе оставить эту женщину и всех, кто родился после нее, и отпустить тех, кто родился до нее». Бесформенная трепещущая фигура издала какой-то странный звук, похожий на утробное рычание. Никто не заметил, чтобы она шевелилась, но при этом ее лицо, или то место, где у нее могло бы быть лицо, оставалось обращено к Неву, несмотря на то, что тот перемещался вдоль круга. «Я был избран твоим братом, который даровал мне жизнь в знак своего одобрения, и его именем я приказываю тебе оставить эту женщину и всех, кто родится после нее, и отпустить тех, кто родился до нее». Пламя тех свечей, что были расставлены по комнате, взметнулось вверх. Дом содрогнулся, словно по его стенам ударили чем-то огромным и тяжелым. От этой вибрации несколько свечей упали и покатились к стене. К счастью, не те, что образовывали круг. Плохая новость состояла в том, что они не погасли, а продолжали гореть, роняя на деревянный пол расплавленный парафин. «Я был избран твоим братом, который даровал мне перстень в знак своего одобрения». «И его именем я приказываю тебе оставить эту женщину и всех, кто родился после нее, и отпустить тех, кто родился до нее». Теперь дом затрясло так сильно, как будто где-то рядом находился эпицентр землетрясения. В окнах треснули и осыпались стекла. Свечи упали и покатились к разным стенам, подчиняясь неведомым законам природы. Даже из круга одна не удержалась, но пламя соседней тут же запылало ярче, И мгновение спустя круг снова замкнулся. Те свечи, что покатились по полу, остановились, столкнувшись со стенами или мусором. Одна лизнула высохший хлам в углу, другая — край почти сгнившей занавески. «Твою мать!» — процедил Ваня, видя, как весело занялся огонь. Одна-две минуты, и они окажутся в огненной западне. «Я был избран твоим братом, который даровал мне книгу». Нев повысил голос, заметив начинающийся пожар и заволновавшись. «Знак своего одобрения, его именем я приказываю тебе оставить эту женщину и всех, кто родился после нее, и отпустить тех, кто родился до нее!» Саша не знала, что произошло дальше. Все это время она стояла в круге вместе с пугающей до обморока тенью, а потом вдруг оказалась на том месте, где остановился Нев, закончив излагать свои приказы сам же он теперь находился в круге вместо нее я ваш избранник не дрогнувшим голосом закончил он и властью которую вы мне дали я изгоняю тебя туда откуда ты пришел твоя сделка с ее прабабкой аннулирована рычание сменилось ревом пламя свечей из круга поднялось вверх и взметнулось высокой стеной. И вместе с этим огонь, уже начавший лизать стены дома, тоже пополз быстрее. «Нев!» — вскрикнула Лили, когда тот скрылся за стеной огня, оказавшись в ловушке. «Лиля, стой!» — приказал Ваня, видя, что сестра готова ринуться в огонь. «Не сходи с места!» «Не сходить с места?» — тут же послышался голос Анны. «Мы все сгорим к чертовой матери!» Комната действительно полыхала. Едкий дым поднимался вверх, расстилался в стороны, все ближе и ближе подбираясь к участникам ритуала. Еще немного, и огонь перекроет дверь. Тогда им будет не выбраться. «Нев, поторопитесь!» Пытаясь перекричать треск лопающихся от жара деревянных перекрытий и рев разозленной сущности, попросил Ваня. Войтых до хруста сжал пальцы в кулаки. Он не знал, что делать. «Если они останутся на местах, то, скорее всего, погибнут все». Если сойдут со своих вершин, нарушит ритуал. И тогда вообще неизвестно, чего ждать. «Саша, уходи хотя бы ты!» Без особой надежды потребовал он, поскольку она единственная сейчас не участвовала в ритуале. Та отчаянно замотала головой, хотя от невыносимого жара пот уже тек по спине и лицу, а инстинкт самосохранения вопил во всю глотку о том, что ей нужно убираться отсюда как можно скорее. Но как она могла уйти, зная, что ее друзья оказались здесь по ее вине? «Бросить их и всю жизнь жить убийцей шестерых людей, среди которых ее бывший муж и любимый мужчина? Лучше погибнуть вместе с ними». «Я не брошу вас», — упрямо заявила она. «Не будь дурой», — рявкнул Максим, но тут же добавил. «У меня в багажнике канистра с водой, плеты и огнетушитель. Принеси их сюда быстрее, Саша». С этим она не стала спорить. Пятью литрами воды и одним огнетушителем огонь не погасить — но выбраться им будет проще, когда Нев закончит ритуал. О том, что этого может не случиться, Саша, выбегая из горящего дома, старалась не думать. Максим, в отличие от нее, всегда сохранял идеальный порядок в машине, поэтому поиски необходимых вещей заняли не так много времени. Но огонь, казалось, играл с ней наперегонки. Пока она, дрожащими от волнения и ужаса, руками вытаскивала плед и воду, стараясь унести все это одновременно с огнетушителем, Пламя уже вырвалось наружу, начав облизывать стены дома с внешней стороны и быстро заползая на крышу. Едва не плача, Саша снова побежала к дому, почти не чувствуя веса своей ноши, но пламя полыхнуло перед самым ее лицом в тот момент, когда она поднималась на порог. Она инстинктивно дернулась обратно и закрылась рукой. Нога соскользнула с разбитого временем порога, и она упала. В следующую секунду... Вместе с новым сполохом огня в дверном проеме показался Максим. Он успел стащить с себя куртку и пытался прибить ее огонь, давая возможность выбраться остальным. Первой кашлей, прикрывая лицо рукой, выбежала Анна, следом за ней Лиля, а потом Войтых и Ваня вытащили Нева. У Вани полыхала рука в куртке, поэтому Саша торопливо вскочила на ноги и набросила на него плед, чтобы погасить пламя. Все происходило в пугающей тишине – Сопровождаемый лишь треском огня. И Саша только сейчас поняла, что даже не заметила, когда затих рев. «Мать твою! Выбрались!» огласила окрестности Вани, когда они все вместе отбежали к машинам. «Едва успели», добавил Войтых, глядя на объятый пламенем дом. Потом он перевел взгляд на Нева, который стоял, привалившись к машине. Войтых продолжал поддерживать его за плечо просто на всякий случай. «Вы как?» Неф ничего не ответил, только поморщился, прижимая руку к груди и жестом дал понять, что с ним все в порядке. Он кашлянул, от дыма у него першило в горле и повернулся к Саше. «Вы свободны от ангела», — хрипло сообщил он. «И вы, и все ваши потомки, и предшественницы тоже, кроме той, что заключила сделку». Саша несколько долгих секунд смотрела на него, как будто не понимала смысла сказанных слов. Только сейчас до нее дошло, что в тот самый момент, когда он накинул на нее кулон, она решила, что ничего не вышло, и он просто снова спрятал ее. Все дальнейшие события развивались так быстро, что ей некогда было думать и сожалеть об этом. Но сейчас, в это самое мгновение, она вдруг поняла, что все действительно кончилось». Почти не сознавая того, что делает, она бросилась к Неву, едва не сшибив его с ног и крепко обняла. Пожалуй, только рука Таха позволила ему все же устоять под натиском ее благодарности. «Я буду вечной вашей должницей, Нев?» Он слабо улыбнулся, осторожно ответив на ее объятие, но тут же снова кашлянул, на этот раз смущенно. «Не стоит, Саша, это... Э, вы мне ничего не должны». «Еще как должна!» проворчала лилию, у которой руки до сих пор немели от страха. «Это было? Не хотела бы я увидеть это снова!» Саша, наконец, отпустила Нева, медленно оглядев друзей. Все они так или иначе пострадали от огня. Одежда была грязной, кое-где сожженной, лица тоже перепачканы сажей. Куртку Максима придется выбросить, Ване обработать обожженное плечо, Лиле немного подстричь шикарные белокурые волосы, которые пострадали в огне и теперь торчали в разные стороны грязным спутавшимся клубком. «Что там произошло?» — спросила Саша. «Эта тварь бросилась на небо!» — обхватив себя руками, сообщила Лили, поскольку остальные молчали. «Я думала, ангел заберет его с собой. Но, видимо, ты его победил?» Она вопросительно посмотрела на небо, который крутил в руках очки, как будто решая, стоит ли их протирать и, пожалуй, впервые в жизни действительно стоило. Он все еще стоял, привалившись к машине, и после вопроса Лили едва заметно качнул головой. «Нет, не я, тот, другой избранник. Точнее, я использовал его силу. И ангел был вынужден уйти. Спасибо вам за то, что не сошли со своих мест», добавил он, обведя всех под слеповатым, но очень выразительным взглядом. Если бы печать была нарушена, ничего бы не вышло. — Погодите! — Ваня выступил чуть вперед, непонимающе глядя на Нево. — Что значит «тот-другой»? Разве избранник — это не вы? — Как бы мне не хотелось так думать, — усмехнулся Нев, — я всего лишь носитель, сосуд, тело, физическая оболочка, которая стала бы проводником силы и воли ангелов. Избранник все это время охотно делился со мной силой, чтобы я поверил в то, что я ее контролирую. Но в определенные моменты он забирал контроль себе. Нас все это время было двое. Нас и сейчас двое. Здесь он приложил руку к груди, где-то внутри. «Это все, конечно, интересно», — вступила Анна, которая мало что понимала из их разговора. «Но что нам делать с этим?» Она кивнула в сторону полыхающего дома. Все остальные проследили за ее взглядом. Ритуал закончился, ангел ушел, но огонь, уже начавший пир, не собирался просто так его заканчивать. Пламя взмывало вверх, трещая, как будто смеясь. Улица освещалась почти как днем, и стало понятно, что она гораздо длиннее, чем казалось сначала. «Вызвать пожарных и сматываться?» – не слишком уверенно предложил Максим. «Ага, те приедут и найдут внутри следы дьявольского ритуала», — поежилась Саша. Ваня только фыркнул. «Я тебя умоляю, болит. пока они сюда приедут, здесь останутся одни угольки. Хотя я думаю, что дом спокойно догорит и сам. Здесь сейчас слишком мокро, чтобы огонь перекинулся на другие. Но вызвать пожарных где-нибудь с трассы все равно можно. стася Нев, домик-то ваш был застрахован?» «Да черт с ним, пусть горит», — махнул рукой Нев и никаких следов ритуала там не останется. Что могут найти? Свечи? Сомневаюсь. «Там осталась твоя книга», — напомнила Лили, глядя на огонь. Нев тоже посмотрел на горящий дом и вздохнул, покачав головой. «Ей ничего не будет, я потом ее заберу». Еще некоторое время они смотрели на полыхающий пожар, не решаясь уехать. Это казалось кощунственным, неправильным. Когда они добрались до широкой трассы, не рискуя встретиться на узкой дороге с движущимися навстречу машинами, Максим все же позвонил в пожарную часть.